Глава пятая. Валяться в лазарете пришлось до конца смены. Потом Яфит, дежурная целительница, с явной неохотой отпустила ее домой, наказав спать как следует и побольше кушать, а то мужики, знаешь ли, на кости не бросаются. Киара, худенькая и при этом вечно голодная, на сей сомнительное напутствие лишь фыркнула. Энд Хартен в морге не жаловался. Ехидно подумала она её бы сказала его всё более, чем устраивало, впрочем, как и её саму. И по сей миг, в голове несбывшейся мечтой, роились похабные мысли о столах в морге, сильных руках Маркуса, его настойчивых поцелуях и лихорадочно горячей коже, жар которой чувствовался и сквозь рубашку. От Марка и впрямь пекло, как от доменной печи. Должно быть, поэтому одну мерзлявую некромантку так влекло к нему. «Ну да, конечно, уж себе-то врать бесполезно». «А вот что бывает», — сварливо размышляла Киара, поутру бредя на работу, «когда твой единственный мужчина, кот, начинаешь заглядываться на стыдно подумать боевых магов. Кто это тут у нас? А-а-а, наша суровая сержант Блэр», — возвестил Глуни, едва она переступила порог кабинета. «А почему одна?» Ходят слухи, у вас бывечком дело к свадьбе? Мол, так и так, лорд Джонш уже нашу принцессу на руках носит. Захлопнись. Никак нет, госпожа сержант. Я не в силах сдержать восхищение. Тот, ожидаемо, не внял ценой рекомендации. Записи из морга тоже феерично. Клянусь, это было прекрасно, как рассвет. Пересмотрел раз 10. Нет, нет, нет, 11. Ты бы мануалы по поднятию нежности так внимательно читал. Козёл в оборочках. Всё-таки огрызнулся Киара. Или уже запомитывал, как мы твоего зомбака по всему корпусу отлавливали. Ой, подумаешь. Глуни тут же картина насопился. Ты прямо сама не ложала в начале своей карьеры. Представь себе, ни разу Карл Боднер, до этого помалкивающий, заливисто заржал. Сдурел ты, что ли, Неди? Как могла в чём-то наложать наша радость и гордость, не состоявшаяся ни кроманка его величия. Кяри хватило одного взгляда, чтобы чересчур трепливый рядовой понял, что он ещё достаточно молод для мучительной смерти, неизбежно ожидающей его спустя пару тройку фраз в таком духе. Ладно, ладно, извини, заявил Карл, поспешно утыкаясь в кипу документов, полученных от стена Тот тоже никогда не был любителем всей этой бумажной волокиты. Кстати говоря, наш Стине тоже уже лицезрел ваше сбоёвочкое непотребство. Ах, Киара, не жалеешь ты его нервы? Он мои тоже не жалеет. Не осталось долгу Киара. Раскрыв папку, наспех подписанную как "нательная роспись", она демонстративно уткнулась в свои же заметки и начатые 2 дня назад сводные таблицы папку утолщалась, что называется, не под дням, а по часам. О произошедшем вспоминать не хотелось. Случившееся в морге было глупо, унизительно и страшно. И нет, речь сло вовсе не о поцелуе с Энтхарттом, хотя спускать это на тормозах тоже не слишком разумно. Тварь Гера уже не могла называть преступника по-другому, вмешалась в структуру зомбирующей программы при помощи рун нанесённых на тела девушек. Это стало беспрецедентным событием, и Архимаг Джердис, естественно, уже требовал предварительный анализ таинственных рунных чар. Кэра, старого консервативного зануду недолюбливала, как и он её. А посему предложила Джердису либо подождать полной расшифровки рунических заклятий, либо заняться ими самостоятельно. Тот, естественно, в восторг не пришёл, но пыл поумерил и удовлетворился кратким отчётом о проделанной работе. Что ж, этот вредный старикан, хотя бы благоразумен, порадовал Ускиара, делая пометку напротив очередной закорючки, порождённой воспалённым разумом твари. Видит боги, и без него дел ни не в поворот. Но зарыться в документы, о чём даже слегка мечталось, работа очень быстро выгоняла из головы мысли о всяких там симпатичных боевиках. Киаре не удалось. В их мрачно-кружевную обитель за каким-то демоном принесло того самого боевика. Привет, Киара. Ты не слишком занята? Не отрываясь от писанины, свободно рукой она указала на стул возле своего рабочего стола. Что-то хотел? Ну, я мог бы сказать, что соскучился, но вряд ли ты оценишь. Удивительно, но он даже не улыбался и вообще выглядел так, Будто не спал полночи. Неужели бы и веки, в кое-то веки работали, не погладая рук? Как ты после вчерашнего? Можно подумать, со мной вчера случилось что-то смертельно опасное. Раздражённо фыркнула Киара, но всё же смягчила тон. Но если бы не ты, мне бы сильнее досталось, так что спасибо. Ну, что тебе у нас за надобилось? Всказочку опро соскучился, извини, не слишком верю. Прости, что не успел раньше. «Хреново из меня охрана». Сокрушенно посетовал он и посмотрел так, словно вчера она впрямь была на волосок от смерти и чудом выжила. Киаре хотелось напомнить, что она, на минуточку, некромантка со стажем, и такие случаи для нее в порядке вещей. Но когда Марк протянул руку и мимолетно коснулся ее ладони, поучительная речь мигом вылетела из головы, и следующие его слова она услышала не сразу. Прочим, ты права. Я по делу. Он протянул листок бумаги, на котором было нарисовано вязь из нескольких рун, складывающихся в неизвестный язык клинания. На чём-то похожем чуть не взорвалась моя напарница. Хочу узнать, где мы кошебиться и кто вообще мог изобрести такое. Секунд 10 Киара разглядывал рисунок, чуть корявый и явно неточный, но до странности узнаваемый. Она взяла перо и, перевернув листок, вывела на обратной стороне свой вариант, чтобы продемонстрировать его марку. Вот так. Очень похоже, но надо будет проверить в действии, протянул тот, внимательно рассмотрев получившуюся руну. А потом вдруг добавил, задумчиво склонив голову: "Тебе не кажется, что она какая-то странная?" "Мне не кажется", возразила она. Я точно вижу ту самую странность. У этих недоумков гренвуцев рунические заклятия идут по трём типам: круг, квадрат, треугольник. Здесь сложный узор по имперскому типу, притом подстроенный под гренвуцкое письмо. Автор этой самодеятельности имперский боевой маг в статусе магистра. Не архимаг и не природник, так как мы имеем дело с гренвуцами. Большая сила большой грех. Кера презрительно фыркнула. Естественно, светлый. В дипломе значится углубленный курс ритуальной письменности. Многовато набирается, всех не проверишь. Ладно, передам это леди Фалька, возможно, у нее есть подозреваемая. А при чем тут она? А Стэн не рассказывал? Удивленно приподнял брови Марк. Трое гренвудских святош вломились в ее дом и напали на Оливию. Двое сбежали. Третий превратился в пепел на наших глазах, когда леди Фалька решила расспросить его. Она, признаться, поначалу решила, что ослышалась. Уж до того это напоминало дурной анекдот в стиле: сколько нужно гренвуться, чтобы забить гвоздь? Влезть в дом Рангрид средь бела дня и напасть на Аливию? Фут вот безна. Эти мракобесы совсем страх потеряли. Киара почти до хруста стиснула держатель пера, напряжённо размышляя. Неплохо бы пробить светлых классиков, служащих при дворе императора. Не факт, что там будет твой рунолог, но крыса затесалась однозначно. Если верить мертвеку, которого вчера принимал ваш стальфод, именно леди Фалька их прямая цель. Но кем бы ни был этот их хозяин рун, он прекрасно понимает, что предпринимать что-то против неё самой самоубийство. Оливия же в данный момент слабее всех. Катя, я бы не стал лезть к девчонке, что щелчком пальцев способна устроить паралич всех частей тела. Она их парализовала? Чувство некой гордости за Аливию уточнила Киара. Инфаркт. Достало одного, но этого хватило, чтобы Гринвудские ублюдки сбежали ещё до того, как на вызов явились мы. Кажется, он хотел сказать что-то ещё, как вдруг и своим существованием решил напомнить Карл До этого гревший уши на пару с Глуни. Киара, ты предательница, проворчал он. Не оказывай помощь вражеским подразделениям. Давай лучше припрячем Папина сынка в морге, а то его мундируж больно глаз режет. Инхартен даже не изменился в лице, только развернулся медленно и небрежно подбросил на ладони вспыхнувший огненный шар. Папин сынок не в настроении. Так что будьте так любезны, рядовой, заткнуться и не лезть в разговор. Ах, как страшно. Боднар картины зевнул. Кэра, ты же не дашь меня в обиду. Кабинет не дам в обиду. Тебя один фиг не жалко. Она пододвинула к себе папку, деловито проглядывая свежие записи. После занимательной беседы о рунической геометрии кое-что захотелось изменить. Так что заткнись и перебирай бумажки. Собачиться с боёвкой будешь в кабаке у Болтона. Марк, с видимой небрежностью погасив пылающую в руке огненную сферу, а Киара подозревала, что далось ему это не слишком легко, вдруг подтянул на себя один из документов с рунами, скопированными с тел погибших. Можно? Киара пожала плечами. По-хорошему нельзя. Безно знает, что там в этих каракулях и стоит ли их видеть вообще хоть кому-то, включая её саму. Несколько минут Энхартен внимательно рассматривал изображения, зачем-то поглядывал на собственный листок с гренводской белибердой, а потом вдруг проговорил: "Киара, нарисуй знак, любой, несколько раз". Она недоумённо вскинула бровь, но послушно изобразила на листке завязший в мозгах любого некроса под целуи госпожи. Потом наскоро повторила его еще три раза. «Хватит?» Марк, потратив еще с минуту на разглядывание ее творчества, кивнул то ли ей, то ли самому себе, а потом встал из-за стола и направился к Луне. «Теперь ты — тот же самый знак». Когда тот выполнил просьбу, Энхартер вернулся и положил перед носом Киары два листка. «Смотри, ничего не замечаешь?» «Что у душечки Нэдди с каллиграфией беда?» «Это старая новость». Душечке Недди немедленно заголосил, что виной тому учебная часть академии, так подлой и бессердечно ставившая уроки каллиграфии на утро. Марк же нетерпеливо отмахнулся. В том-то и дело. Один и тот же знак, все попытки одинаковы, но рисуете вы по-разному. Разный нажим, разная ширина штриха, понимаешь? Едва заметно, но всё же вы не кросы. Столько этих знаков перевидали, что у вас глаз замулился. Я точно так же на боевые руны гляжу. Можешь вызвать проекции? Киара пожала плечами и потянулась к кристаллу, но сделать ничего не успела. Карл, как всегда, не смог удержать язык за зубами. Что? Что? Боёвка умничает? Картина изумился тот. Э, глупки, дайте я тоже проекцию запишу. Буду её показывать за Договорить да он не смог, губы намертво сжала. Вот же дурень набитый. Негромко посипел Неди, зарывая собственные бумажки с преувеличенным рвением. Карл дико вытаращился на Киару. Не совсем же идиот, чтобы подумать на кого другого, и принялся оживлённо жестикулировать, как бы вопрошая, какого демона творится. Она неторопливо поднялась с места, стряхнула с рукава незримую миру пылинку и пройдя через кабинет, уселась на край бодровского стола. Ротик болит. Сочувственно уточнила она, вертя в пальцах проекционный кристалл: "Карл, пора бы уже усвоить. Я не повторяю дважды, и если тебе сказано заткнуться, ты заткнёшься, или пожалеешь, что не родился глухонемым. Ну, чего ждём? Ты знаешь, что делать". Она демонстративно откашлялась, пока Карл заполошно разыскивал перо и готовился записывать. Итак, Имеет место адресное проклятие. Интенсивность воздействия коррелирует с уровнем и типом воздействующей некромагической силы. Область воздействия гортань, ротовая полость, лицевые мышцы. Тип воздействующей силы не структурирован. По условию задачи известно, что пройдёт ровно 46 минут, прежде чем начнётся некроз тканей и последствия перестанут быть обратимыми. Задача определить уровень воздействия некромагической силы и в соответствии с исходными данными составить матрицу контрзаклинания. Киара склонила голову на бок и одарила белого от ужаса рядового зловещей улыбочкой. «Шевелись, сладенький. Стэна здесь нет. Он тебя не спасет. Нэдди, изволь помочь коллеге с документами. Ближайшие сорок три минуты он будет занят». Глуни шостро подхватил указанные документы – и уполз к себе в уголок, пока коллега с квадратными от ужаса глазами пытался на третьем по счету листе изобразить формулу, не изгадив бумагу кляксами. Киара же с самым невозмутимым видом вернулась за свой стол, чтобы открыть такие эти трехклятые проекции. «Прошу, миледи, я в восхищении!» — хмыкнул Марк. Зрелище в виде наконец-то заткнувшегося Боднера его явно порадовало. Восхищение ты будешь, когда у него рожа станет как у третичного сифилитика, невозмутимо заверила Киара. Карл, заслушав это, удвоил старание. Л ладно, продолжай на чём ты там остановился. Посмотри на знаки на их теле. То, что некоторые из них совсем разные, это вы сами разбираетесь. Тут я действительно не профессионал. Но те, которые одинаковы, точно сделаны разной рукой. Кэра придирчиво сравнила два более-менее схожих участка. Действительно, сделаны по-разному, и заметить это не так уж сложно, но никто, кроме Марка, не дал себе труда приглядеться. "Ты определённо прав", кивнула она. "Тот, кто расписал на алгрийер, делал это достаточно аккуратно, но всё же не слишком умело. Он знаком с основами каллиграфии, притом отнюдь не поверхностно". Однако вся эта неизвестная письменность для него явно в новинку. Когда для точного и аккуратного письма прилагают усилия, это всегда заметно. Ну, а на втором трупе всё беглым почерком, что ли. Рука набита, но это пока не так важно. Она перевела взгляд на Марка и сделала неохотой сказала: "Ладно, боёвка, готова признать, что ты и в самом деле не безнадёжен". Дожили. Зелёный боевик расследует дело некросов и за несколько минут находит то, что они не могли найти три дня. Точнее, могли, но поискать никто не удосужился. Дальгор, при всей его показной благожелательности к боевому отделу, будет жуть как недоволен. Впрочем, Дальгор вообще мало чем бывает доволен, так что какая разница? В выходные Марк честно хотел провести в праздном «Ничего не делание», Что ни говори, а эта работа на два поля выматывала похлеще любой беготни за шалившими преступниками. Разве что планировал за 2 дня, как следует выгулять Генри, который хоть и не стремился поглядеть родной диван, но к концу рабочей недели обычно начинал с тоской поглядывать на дверь. Честно говоря, Марк порой не понимал, о чём он думал, решив, что забрать себе Генри будет хорошей идеей. И дело даже не в том, что любому животному нужно внимание, а он порой не вылезал с работы сутками. Как раз с этим проблем не было. Пёс оказался на редкость умным, быстро освёл заднюю дверь, ведущую в небольшой садик, и ещё быстрее научился открывать защёлку на двери в кладовую, откуда таскал еду. Да и не сказать, чтобы вообще нуждался в хозяйском внимании куда больше он любил нечестно отобранный диван в гостиной, на котором позволялось сидеть лишь избранным. Дорогой батюшка, к слову, в это число не входил. При виде него милый Оувен Генри, едва дотягивающий ростом до колена, превращался в окаленную рычащую зверюгу, и его не мог отвлечь даже лучший кусок мяса. Отдохнуть толком не вышло. Неугомонная Эльсис, с твёрдым желанием заработать на нём денжат, заставила прийти в свою лавку с самого утра и перемерить кучу тряпок. "Дорогой, это попросту неприлично, не купить у меня пару новеньких рубашек. Ты же Энхартен, в конце концов". О том, что Энхартен из него так себе, Марк предпочёл умолчать. Всё равно на младшую Фейергольд это не произвело бы никакого впечатления. Вечером пришлось так и напиться с Хидаром страдавшим, как выяснилось, не по кому-нибудь, а по Оливии Фалька. Та хоть и не была против такого внимания со стороны императорского гвардейца, но и на свидании бегать не рвалась. Правда, в этот раз пили за удачное стечение обстоятельств. Как и Марка Хейде приставили охранять девушку, чему тот был несказанно рад и клятвою пообещал затащить в грозовой вихрь выродков, посмевших тронуть мою будущую жену. Одно «но». Оливия о грядущем семейном счастье пока не догадывалась. На следующий же день, когда Марк с чистой совестью собирался помирать от похмелья, пришла записка от Данки. Та в своей излюбленной манере костерила на все лады неблагодарных мужиков, бросивших ее на произвол судьбы с этими двумя аристократишками. Под мужиками понимались Марк и Генри – А вот аристократишками немолодая кухарка величала Энхартеннов в старших, причём всех, начиная с дедушки Аргуса. Он и привёз её откуда-то с севера ещё совсем девчонкой. Самого Марка эта метафора обходила стороной. Сварливая и вредная Данка любила его, называла самым приличным представителем этой чокнутой семейки. На что очень обижался папенька. По нему-то приходилось особенно часто. Вот и сейчас, стоило переступить порог родного дома, да до ушей донеслась знакомая ругань. Ну хоть что-то в этом мире постоянно, со смешком подумал Марк, аккуратно выглядывая из-за угла на парус Генри. Встречаться с отцом раньше времени категорически не хотелось им обоим. Сколько раз я говорила: "Прекрати лезть на мою кухню до ужина!" Сколько раз я могу повторять тебе, сколочная ты женщина? Это мой дом и моя кухня, а я хочу жрать. Убав своих жри, а это для мальчиков. Пшёл вон, я сказала. Папенька выскочил из кухни, наверняка не без помощи полотенца, которым Данка любила его охаживать, одарил кухарку очередным красочным ругательством, но возвращаться не стал. Глупо злить женщину, которая тебе готовит дождавшись, пока Альфред скроется в глубине дома, Марк проскользнул на кухню, жестом позвав пса за собой. Тот посмотрел с сомнением, но запах мяса сделал своё дело. "Ой, Марк, ты пришёл слишком рано", едва заметив его, запречитала Данка. К счастью, намного тише, чем она орала до этого на отца. "Я ещё не успела провести воспитательную беседу с твоим батюшкой и подготовить его к твоему приходу. А, по-моему, ему достаточно." Засмеялся он, усаживаясь на стул. Опять била отца полотенцем? Скалки под рукой не было. Видят боги, когда-нибудь я огрею его печной дверцей, а твою так называемую матушку и вовсе отравлю. Ах, мне не по нраву это твое жаркое. Приготовь мне соус из крылья в пикси, как на фейских курортах. Вот и жила бы на своих курортах моль имперская. Маги мясо жрать должны, а не всякую бурду о том, насколько Данка не выносит леди Гленну, впор уж лагать легенды, хотя причины Марк так до конца и не понимал. Вполне возможно, что логического объяснения и вовсе не существует. Просто конкретно эти две особы не могут ужиться под одной крышей. И не мудрено. Войны быстрее заканчиваются, чем женщины приходят к согласию, кто в доме хозяйка. Ну а нам положено поесть сейчас или тоже погонишь? Марк подхватил с тарелки кусок пирога, за что предсказуемо получил по рукам. Генри, положено, а ты можешь и подождать, не маленький. Пирог к собой заверну, если вдруг высокородные господа испортят тебе аппетит. В том, что и испортят, Марк даже не сомневался. И у мачехи, и у отца был особый талант затевать ссору практически на пустом месте. Чаще всего из-за него, хотя не сказать, что Глен его ненавидела всего лишь недолюбливала по понятным причинам. Какой женщине понравится, что в ее доме живет ребенок от любовницы мужа, а от того не забывала лишний раз указать на недостатки, не подобающие сыну лорда? «Какой из него наследник?» — обычно выговаривала леди Энхартен. Батюшка на это первое время огрызался, напоминая, что, женившись, он рассчитывал на законного сына. «Так возьми и роди мне другого!» Такие разговоры обычно заканчивались скандалом, потому что как раз так и с этим угленны имелись проблемы. То ли дело в её несовместимости с отцом, то ли ещё в чём, но лучшие лекари империи разводили руками. Марку, честно говоря, было наплевать на причины. К десяти годам он научился и вовсе не обращать внимания ни на придирки со стороны матери, ни на эти скандалы. По мнению Данки, Альфорду следовало бы давно превратить жёнушку в кучку углей за склочный нрав. И, видят боги, этим вполне могло кончиться, не будь батюшка светлым магом. Опять же, леди Энд Хартен приходилась дальней роднёй императору, и её внезапное исчезновение точно вызвало бы вопросы. «Образцовые мысли образцового светлого мага ничего не скажешь». На удивление, ужин прошёл весьма мирно, И даже обошлось без нравоучений. Судя по всему, папенька обзавёлся очередной молодой любовницей, а от того пребывал в весьма благостном настроении. Глена же предвкушала, как уже в который раз отправится поправлять здоровье, которому позавидовал бы всякий в курортный городок Феруаль, о чём безумолку трещала, не особо обращая внимания на пасынка. Что того ни сказанно радовало День, когда она не пускалась в рассуждения о недостойном поведении этого твоего преблудного Альф hardt, стоило бы пометить в календаре красным. Когда ужин наконец подошёл к концу, Маркко позвал отца в сторону. Ему не слишком хотелось говорить о своих проблемах с магией, но какое ни какое уважение к отцу и уверенность в его силе и опыте не позволили промолчать. Отец Маркус Не то чтобы я не хотел поболтать, но давай попозже. Мне нужно успокоить шум в ушах после общения с Гленной. Альферт развернулся сразу же, хотя по лицу было видно, он бы с радостью уединился в своём кабинете со стаканчиком синтарийского виски. Попозже я буду отсыпаться перед сменой. Полиция это тебе не гвардия. Отса за дело. Он скривился и постарался придать лицу крайне суровое выражение. Совершенно не вяжущаяся сюртуком, расшитым золотой и серебряной конетелью, почище некоторых бальных платьев. Но обижать его не хотелось, и Марк продолжил уже более мирно. «Это важно. И касается моей магии». «Что случилось?» Альфар тут же нахмурился и позвал его в свой кабинет, чтобы Глена или любопытная Данка не услышали того, чего им знать вовсе не надо. «Сила снова не слушается». Заклинание выходит сильнее, чем я рассчитываю. Когда колдую, чувствую такое, будто пальцы плавится. Руна ещё не забыл. Попытался усмехнуться папенька, но в глазах было заметное беспокойство. Это настораживало. Будучи неплохим полицейским, каковым Марк себя считал, он подмечал подобные изменения в поведении, как и то, что отец-природник превозносящий природную силу как самую лучшую и правильную. Вдруг советовал использовать классическую магию. «Не лезь пока в заварушки. Я напишу Кресселю, пусть разберется». «Вот с этим вряд ли выйдет. Дела нынче пошли беспокойные». Разговор пора было завершать. Делиться подробностями о своих трудовых будней Марк точно не собирался. «Напиши магистру Кресселю. Пусть выяснит, возможно ли, что моя потеря контроля связана с резонансом на чужую силу». Зря он это сказал. Глупо было думать, что привыкший прислушиваться к дворцовым сплетням Альфорд Эйнхартен не в курсе, чем занимается его сын, и что пропустит мимо ушей такой пассаж. «Это уж не спотаскушка ли, лорда-канцлера, у тебя резонанс!» — каким-то чудом умудрился не завопить батюшка, на лице которого отразилось презрение пополам с ужасом. Под его взглядом Неверящим и возмущенным желание свалить увеличилось в разы. «Так, давай не будем», — оборвал его Марк. Во-первых, прошлые похождения Киары его, в принципе, не слишком беспокоили, а во-вторых, уж не отцу осуждать кого-либо. Не с его тягой каждой мимо проходящей юбки. «Я уже давно вышел из возраста, когда стоит советоваться с отцом по поводу своей потенциальной девушки». Вот, пусть потенциальный и остаётся. Нет, я понимаю, это стерво вдох впечатляет. Неблагое принцесса с дивной мордашкой, да только Киара Блэр, того же поля ягод, что и Эльриса, покуси она с миром. А значит, в любой момент может съехать с катушек. Марка передёрнуло. Кончики пальцев запекло от подступившей магии. Дурной знак. Упоминании о матери он не любил даже в исполнении отца, тем более в подобном контексте но и иллюзий о ней не питал. Просто хотел помнить именно матерью, когда-то рассказывавшей ему жутковатые сказки, а не поехавшей магичкой, наворотившей столько дел, что потом еще с десяток лет разгребали. Потому и злился всякий раз, когда ему напоминали, какой она была на самом деле. Можно подумать, он сам не знает. Не замечал за сержантом Блэр особых закидонов, как можно более равнодушно заметил Марк, ожав плечами. Какой бездней он вообще задержался, а не пошёл домой сразу. Один найдётся. Киара Блэр, гордость Тёмного круга, мать её, уже в 14 лет выкашивала всё живое на целую милю вокруг. Как тебе такой закидон? Казалось, батюшка готов лопнуть от возмущения, однако ж не лопнул, даже продолжил тираду. Наш сиятельный лорд Гейбриэл с ней путался. Знаешь, чем кончилось? Она его убила голыми руками. Ну правда, тот скоренько ожил. Некрозы их же только огонь берёт. Ой, я это к чему? Как припрёт поковыркаться с этой девкой, вспомни мои слова и подумай, стоит ли оно того. Можно подумать, ты сказал что-то особо важное, про себя заметил Марк. Деталь про выкашивание всего живого несколько обеспокоила, но не так, чтобы тот чужи чужи ударяться в драму и бежать от Киареблер, как от прокажённый. Самон не слишком страдал любовью к ближним, как и жалостью к незнакомым людям. Все люди и не люди смертны, вопрос в сроки и способе, но холодок по спине всё же пробежал. Папенька при всех его недостатках и склонности к театральщине вряд не мостак. Аргумент с гейбом слабоват. Больше чем уверен, что тот заслужил Он принялся показательно застёгивать куртку, всем видом демонстрируя, что разговор слишком затянулся. Так что, давай сойдёмся на том, что ты пишешь кресло, чтобы я мог спокойно работать, а я кувыркаюсь с кем хочу и когда хочу. И прежде чем Альфред попытался сказать что-то ещё, Марк поспешил закончить этот бессмысленный спор. Мне пора домой. Генри ждёт его диван, а меня родная постель. То, что донеслось вслед, он не расслышал, но там наверняка хватало матерных загибов. Батюшка не любил, когда последнее слово оставалось не за ним. Марк бы и с радостью сбежал сразу, но нужно было вернуться на кухню, чтобы попрощаться с Данкой, оторвать Генри от миски со жратвой и забрать обещанный пирог. А через несколько часов, когда он, при исполненной желании как следует выспаться перед рабочей сменой, Уже видел десятый сон. Его разбудил настойчиво нагревающийся амулет связи. Неподалёку от магазина Эльси нашли труп молодой девушки. Марк одевался быстро, наспех натягивая форму и сгорям пополам зашнуровывая ботинки. Вдруг сделалось страшно за шумную надоедливую Эльси, которая как назло не откликалась на его сообщения. Ещё страшнее почему-то закиару, хотя видит боги, так прекрасно может о себе позаботиться. Неприятное чувство. Когда он добрался до места, некроманты уже вовсю работали, хотя незнающему человеку могло показаться, что они бестолково шляются туда-сюда вокруг трупа. Молчаливая белокурая Ани Рандвит узнавалась легко, а вот глуни, влохматым русоволосым мальчишке было опознан с большим трудом. Гера, склонившись над телом, внимательно изучала что-то, видимо, очередные письмена. Как и её коллеги, она явно не тратила время на сборы. Никроманской раскраски на лице не было, а светлые кудряшки, выбившиеся из толстой неряшливой косы, легкомысленно обрамляли лицо. Рядом крутился Тангрим и явно пытался добиться от Сиржанта Блэра хоть немного внимания. Его поченённые наблюдали за этим цирком чуть поодаль, особое внимание уделяя не капитану, а Киаре. Та была одета в тёмный брючный костюм, облегающий стройную фигуру и оставляющий в просторе воображению ничуть не больше, чем преснопамятное платье с разрезом. Н- не впечатлилась увиденным разве что августейшая сержанка Элеонестра. Эрд как её там, созерцающая своих коллег с изрядной долей скептицизма. Да, в боевом отделе тоже имеется своя принцесса Фери, правда, принадлежит благому двору. Тёмной ночью Маркус пробормотал Экиара, не поднимая глаз. Ну и скажи на милость, зачем мне тут столько боевиков? Зачем здесь тангрим, понятия не имею, хотя он-то всяко уверен, что работает. Дориан тут же попытался что-то сказать, но что именно Марк не слушал. Его заинтересовала мёртвая девчонка, к счастью, не рыжая. Уже третья. Так скоро и первую круглую дату справим. Мрачно пошутила Киара. Всё разрисованное, притом опять по-новому. Мне уже кажется, что наш убийца долбённый графоман. Этот Джил Вестер. Знакомая? Не очень близкая. Приятельница Элси. В ответ на вопросительный взгляд Он махнул рукой в сторону качающейся вывески на соседнем здании. Я только общался с ней несколько раз, но Киара Джил была хорошей девочкой из приличной семьи. У неё точно не могло быть никаких связей со шлёхой и нищенкой из трущоб. Никто и не утверждает, что между ними непременно должна быть связь. Она поднялась на ноги, устало растирая переносься двумя пальцами. Хотя и исключать эту версию пока не стоит. Нужно поговорить с Элси. Вдруг она что-то скажет о Джилл, если с ней самой все в порядке. К амулету рука потянулась прежде, чем Марк осознал, что делает. Ответа еще не было. Глядя на него, Киара смешливо фыркнула. Разбужена не вовремя, она, похоже, была не слишком-то в настроении сохранять Реноме роковой красотки со скверным характером. «Посмотрела бы я на того беднягу, что решит напасть на Элси». Более самоубийственной глупости не придумаешь, ну разве только сунуться к моей Зере, как минимум, заболтают до смерти. Слова не успокоили совершенно. Разумеется, младшая Фиергольд способна постоять за себя, но не к романту, каким из большой доли вероятности является их убийца, противостояц сможет не всякий боевик-стехийник, не то что средненькая магичка в ранге мастера. Пожалуй, ты права. Марк попытался улыбнуться, хотя понимал, что вряд ли получится сделать это искренне. Обстановка не слишком располагала. «Ладно, могу я чем-нибудь помочь? Охранять тебя вроде пока не отчего». Киара, даже недовольное лицо, состроить не успела, когда рядом опять замаячил тангрим. «Тоже мне доблестный страж нашелся», — форкнул он с обычной своей вкратчивость-нисходительной ухмылочкой. Хотелся бы ты к своей рыжей. Такому, как ты, только торговок тряпками охранять. Пожалуй, стоило бы хорошенько начистить взорвавшемуся мудаку смазливую физиономию. Причем без всякой магии. Благо и ночь на дворе, и свидетелей немного. Одно но. Опускаться до уровня неотесанного боевика, которому лишь бы кулаки почесать, на глазах у Киары не хотелось. Да и труп Джилл Вестер... Хотя и уже точно всё равно, несколько сбивал настрой. Серьёзно, Тангрим. Из всех возможных оскорблений, от ублюдка до жалкого выкидаша в всей боевой магии, ты выбрал охрану для торговки? Где твоя оригинальность? Тратить фантазию на какого-то копрала? Много чести, Энхартен. И вообще, можешь быть свободен. Мы с сержантом Блэр прекрасно справимся без тебя. Не так ли, Киара? Дурин, ты чего к парню пристал? Влюбился, что ли? Или тупо заняться нечем? Кьяра оторвалась наконец от изучения трупа и недовольно зыркнула в их сторону. Так напомню, ты на дежурстве, и будучи торговкой тряпками в четвёртом поколении, предлагаю тебе свалить уже ко всем делам. О, моя королева, как вы жестоки. Горестно запел тангрем приложив руку к груди и оттого еще больше смахивая на слащавого принца с мягкой обложки девчачьего романчика. «Я оставляю вас, но с тяжелым сердцем». И с удивительной для своей безмерно наглой персоной покладистостью он потопал к своему отряду. Боевики фыркали, не скрываясь, а благая принцесса Элия Нестра выразительно закатила глаза. «Кусок идиота, прости, хладная», — пробормотал Марк, провожая Тангрима далеким от восторженного взглядом. «Пустить бы ему в задницу молнию, да посильнее, для профилактики, чтобы выделывался поменьше и не поглядывал в сторону Киары. Не то чтобы он сам уже влюблен в нее по уши, однако бить морду недоделанному сопернику посреди улицы, на которой нашли труп уж слишком эксцентрично для светлого мага. Да, определенно». Эй, это моя багиня. Походя заметила Киара, поднимаясь. Ладно, здесь больше делать нечего. Неди, будь другом, откомандируй тело в морг и в бумажках подпишись типа я сдала. Выходной уже но все же из Пахабеля на всё же добезна не охота, с утра пора шетащиться в морг. Конечно, дорогая, всё что угодно, ласково проговорил Глуни и тут же бочком засименил к сержанту Блерк, глядя всё хитрее и хитрее. А научишь, как цепи хаоса на полуторную меру резерва колдовать? Куда уж тебе цепи, возразила она как-то виновато и тут же вздохнула с явным напускным раздражением. Ладно, прошвернёмся на полигон на той неделе. Погляжу на твои успехи. Замёта она. Но магистр весной сдавать будет пояснила она, когда рядовой радостно усвистал в сторону подъехавшей труповозки, едва не позабыв, собственно, предмет уговора, то бишь тело Вестер. «Издаст. Упорный жуть, а ведь резерва-то при поступлении было обнять и плакать. Как на взгляд Марка, магистр из Нэдди, как, примерно, отец семейства из Альфорда Эйнхартена. Ну да не ему судить о магической силе, с его-то резервом все было в порядке с самого начала» до того в порядке что пришлось учиться у классика крессаля чтобы колдовать не грозя превратить половину академии если не половину ильнгарда в этаки уголок инферно воспоминания о тех годах хорошего настроения не прибавили как и осознание что рабочая смена начнётся всего через несколько часов и идти домой досыпать не имеет смысла а ещё у них есть труп джил вестер и неизвестный убийца кажется вошедший во вкус И руны, в которых не могла разобраться даже гордость современной некромантии Киара Блер. Киара внезапно даже для самого себя позвал её Марк. Хотя не совсем даже не внезапно. Сейчас ему очень хотелось увести её отсюда, от тангри моей вообще всех, кто так неприкрыто на неё пялился. О том, что сам он пялился тоже, Марк старательно не думал. Может, сходим куда-нибудь? Ну, хмм, Всё равно идти досыпать уже нет смысла. Вот я и подумал. Какое-то время Киара глядела на него, выразительно вскинув брови и явственно перебирая в уме их хитрые поддёвки. И вдруг выдала: "А пойдём". "Что вот так сразу?" переспросил он с весёлым недоверием. "Угу. Я в такую рань как-то не шибко настроена на перформансы в стиле "Не для тебя мама цветочек растила". Она пожала плечами, улыбнулась к краям рта и безропотно оперлась на предложенную руку. «Чудеса, да и только!» «Пойдем напьемся, а? Мне вот прямо срочно надо утолить горечь печали из-за испорченного выходного». Против такого плана Марк ничего не имел. Ну, почти. Настроение несколько портило мысль о рабочем дне, который начнется ни много ни мало через четыре часа. «Как следует, напиться не получится», После этого он: мне-то ещё на работу, развлекаться с отчётами вместо Эстер? До обеда 10 раз выветрится. А так, скажешь, мол, был пленён вражеским подразделением дальгоровых инфернальных принцесс, надо мной всё утро измывалась, великодушно предложили ему: "Не знаешь случаем, где можно в такое время раздобыть приличной еды? А то натощак ведь не интересно". Приличных мест, где готовы накормить в 4:00 утра, Марк не знал. Разве что пару фийских салонов, где за кусок пирога можно отвалить половину зарплаты, а за бутылку верескового мёда, от которого и не спинеть, толком месячную аренду дома в Золотых воротах. А вот одно неприличное имелось. И принадлежало дальним шафрейским родственникам со стороны матери. Те об этом родстве по понятным причинам не распространялись. Придётся заглянуть в изумрудную заводь. Не слишком по статусу в сержанту некрая дело, но есть там местечко, где запеток серебряных накормят так, что самому императору не снилось. Ну так идём же, охотно покивали в ответ. Посмотрим, что за местечко. Хотя мне бы его знать положено. Я в той заводи живу уж лет 10 как. Урс выдал Марк в ответ на это. И впрямь ведь ужас. Девице вроде Киары жить в райончике, который давно облюбовали бандиты всех мастей, проститутки и наркоторговцы. Куда больше, по его мнению, ей бы подошёл императорский дворец, одна из многочисленных башен Академии, ну или хотя бы дом в речном районе, где жил он сам. А лучше всего твой дом, услужливо подсказало подсознание, пока он увлечённо рассматривал чеканный востраносый профиль как прямиком с аверса феиской монеты и чернеющие в вороте рубашки руны на острых ключицах. Лучше всего идти уже к порталу, напомнил Марк сам себе, затакая внутренний голос, пока тот не посоветовал закинуть инфернальную принцессу некроодела на плечо и утащить в храм. Хотя, признаться честно, в глубине души он был уже совсем не против.